Глава тридцать первая «Как землянка?» — спросил отец. Растеряна. Не стал врать я. Напугана. «Она знает?» «Нет». Император нахмурился. Альтер посоветовал не спешить. Брачных меток на Софии нет. Тират проверил. Можно не торопиться с обрядом. Время есть. Это разум. Мы можем забрать ее с Фатари, до твоего возвращения поживет во дворце. А ты спокойно передашь командование кораблем и вернешься домой. К тому времени девушка будет всему обучена. Предложение отца мне не понравилось. Зверь молчал. То ли был не против отправить пару на Нирокар, то ли ждал моего решения. Мне не хотелось расставаться с Софией. «Нет», — мотнул головой. Чем больше времени я буду проводить с землянкой, тем быстрее образуется связь. Ты все равно ничего не чувствуешь к ней. Ничего не изменится, если ваше близкое знакомство случится чуть позже, на Неракаре. Попытался настоять император. Я хорошо знал этот взгляд императора. Он боялся за безопасность Софии, за то, что я снова все испорчу. Только в этот раз дела обстояли иначе. «В прошлый раз я ненавидел женщину, дарованную звездами, по крайней мере, в нашу первую встречу. В этот раз ненависти не было». «Нет», — уперся я, — «девушка останется на Лерите, и в дом я ее приведу в соответствии с правилами». «Как знаешь, сын», — подозрительно быстро согласился император. На фаталик к вам присоединится сопровождение. Три корабля императорской гвардии. Ее высочество передаст вещи для землянки. Ри заберут их семьи. Спасибо, отец. Вроде как хотела пойти в свою комнату, спрятаться и поплакать, но вместо этого стояла и подслушивала другой разговор на этот раз Его Высочество с отцом. Возле ног клубился серый туман, а звук был таким чистым и четким, как будто кто-то хотел, чтобы я эту беседу услышала. Она знает? Спросил уверенный мужской голос. Интуиция подсказывала, что речь идет обо мне. Нет. Ответил принц и сделал короткую паузу. У меня в груди будто разлилось горячее масло. Так было приятно слышать этот низкий голос. Туман у ног стал плотнее. Альтер посоветовал не спешить. Продолжил Маркус. Брачных меток на Софии нет. Тират проверил. Можно не торопиться с обрядом. Время есть. Масло в груди моментально остыло. Я встала ближе к двери, и вся превратилась в слух. «Что значит, брачных меток нет и можно не торопиться с обрядом?» «Это разумно», — согласился собеседник принца. «Мы можем забрать ее на Фатаре. До твоего возвращения поживет во дворце, а ты спокойно передашь командование кораблем и вернешься домой. К тому времени девушка будет всему обучена». Чем дольше я слушала разговор Маркуса с императором, тем меньше ситуация мне нравилась.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 «И в дом я ее приведу в соответствии с правилами». «Как знаешь, сын». Неожиданно быстро согласился отец Маркуса. «На Фаталик вам присоединится сопровождение. Три корабля императорской гвардии. Ее высочество передаст вещи для землянки, ри заберут их семьи». «Спасибо, отец». «Отлично. Прекрасно. Великолепно». Значит, принц со мной нянчится, чтобы появилась брачная метка. Как только появится метка, я стану женой мужчины, который ко мне ничего не чувствует. Можно подумать, мне бывшего мужа не хватило. В коридоре повисла оглушительная тишина. Теперь точно нужно возвращаться в комнату и решать, что с этим всем делать. Повернулась и успела сделать несколько шагов в нужную, как мне казалось, сторону. «София?» Сзади прозвучал озадаченный голос принца. «Ваше высочество?» Повернулась к мужчине и вроде как улыбнулась. «С вами все в порядке?» «Нет, со мной не все в порядке, но вам я об этом не скажу». Лопатку начала жечь сильнее. «Кажется, я заблудилась. Хотела вернуться к себе, но, видимо, ошиблась поворотом. Я пока плохо ориентируюсь на корабле». «Ничего страшного, я вас провожу», — решил его высочество. Первым желанием было отказаться от помощи. Мужчина уже не выглядел таким безупречным и благородным. Получалось, он спас меня. Я спасла его своим появлением. Мы квиты, если я правильно понимала происходящее. Потом поняла, что глупо в моей ситуации отказываться от помощи. «Все равно сама не найду дорогу, только рискую еще кого-нибудь подслушать». «Нам в другую сторону». Мужчина указал на противоположный конец коридора. «Вы попали в командный сектор, София. Здесь?» Он показал на дверь, возле которой я только что стояла. «Мой кабинет. Там?» Показал в ту сторону, куда я собиралась идти. «Сектор, где хранятся транспортные капсулы. Сейчас их готовят к отправке». «Отправки?» «Пиратов, которые на нас напали. Их допросили и теперь передадут под стражу на Бикитам, ближайшую к нам планету. Мы не можем себе позволить взять на борт дополнительных пассажиров». «Я поняла. Мы дошли до конца коридора, повернули направо и встали на что-то типа траволатора. Только длинная металлическая лента поехала вниз, а не прямо». «Я прошу прощения». «За то, что сбежал от вас сегодня», — начал неловкий разговор Маркус. «Меня срочно вызвали на мостик». Все в порядке», — ответила я, не уточняя, кто и как позвал. Никаких раций или других средств связи на мужчине я не видела. С другой стороны, чёрт его знает, до чего у них дошел прогресс. Боль в районе лопатки усилилась, как будто кто-то пытался прожечь вам мне дыру. Я не хотел оставлять вас одну Продолжил оправдываться мужчина Это действительно было срочное дело Вам не нужно оправдываться Начала раздражаться я Вы капитан этого корабля и не обязаны со мной возиться Обязан Вы моя гостья Настаивал принц Просто отведите меня в комнату В груди начало шевелиться раздражение «И забудем о том, что сегодня произошло. Ни вас, ни меня этот поцелуй ни к чему не обязывает».